Жизнь, составляющая самую его сущность и действующая помимо его воли, рвалась к этому свету, влекла его к нему, так же, как сложный химический состав растения заставляет его поворачиваться к солнцу. Еще задолго до того, как волчонке забрежило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него, и в эту пору их жизни,